Почему же тогда Бог как бы правит? Это пока. Я сама все еще не могу объяснить. Ты познакомишься с нашими учителями, они расскажут. Но их власть это временно, ей наступит конец. Конец этой истории наступил через несколько месяцев. К счастью для нее, потому что продлись Все еще дольше она могла бы просто погибнуть или на долгие годы лишиться свободы. Даже в самых глубоких, мрачных своих страхах не могла она вообразить себе тот ужас, которым закончилась вся эта история. На величайшим подарком судьбы было то, что она закончилась. Секта сатанистов, в которую входила Римма, была разоблачена через несколько месяцев в милиции и тогдашнем КГБ. На счету к тому времени было четыре зверских ритуальных убийства, в том числе семьи священника и десяток надругательств над храмами и могилами. Следствие было долгим и по тем временам тщательно засекреченным. Члены секты осуждены на закрытом судебном заседании, некоторые были приговорены к смерти, большинство получили большие тюремные сроки, несколько человек были признаны невменяемыми. Она была единственной, кого сочли возможным не привлекать к уголовной ответственности. Она не успела принять участие ни в одной из кровавых акций секты. Официально было объявлено лишь, что органами правопорядка пресечена деятельность банды, совершавшей убийства и разбои. Те же самые органы рекомендовали ее семье сменить место жительства. Они поменяли квартиру, она перешла в другую школу, которая вскоре закончилась репутацией несколько странной, суровой, не по возрасту и молчаливой, но толковой девочке. Понятие сатанизм просочилось в сознание советского еще общества много позже, да и то поначалу лишь из западных триллеров. Позже общественность. Начали бы будоражить сначала слухи, а потом журналистские материалы о существовании в стране сект, проповедующих служение князю тьмы в самых жутких и кровавых порой формах. Одно из первых потрясло воображение своих читателей — популярная молодежная газета, поместившая на своих страницах очерк «Апокалипсис в метыщах» леденящую кровь в хронику деятельности одной из подмосковных сект служителей дьявола». В традициях лучших журналистских расследований автор внедрился в секту и приблизился к самой верхушке, надо сказать, отлично законспирированной. Он присутствовал на жутких шабашах, стал очевидцем кровавых ритуалов и, наконец, принимал непосредственное участие в задержании членов секты бойцами специального подразделения МВД. Материал был поистине сенсационным. Звучали правда, голоса о нарушении норм журналистской этики, да и вообще человеческой морали. Не все смогли оценить профессиональный подвиг журналиста, спокойно наблюдавшего за подготовкой и совершением тяжких преступлений. Но они потонули в восторженном хоре благодарных читателей. Газета немедленно дала им слово, не оставлять своим вниманием эту жуткую тему. Автор статьи занялся историей сатанизма в России серьез. О его крепкой дружбе с представителями многих силовых структур ходили в Москве упорные слухи. Никто не удивился тому, что он легко получил доступ к закрытым ранее архивам и из-под его бойкого и действительного не бес таланного пера полетели материалы один за другим страшнее и значит привлекательнее для широкой общественности тема надолго заняла ее взыскательное внимание в ту пору в своей жизни она почти не читала газет и услыхала о сенсационных публикациях в обычной случайной тусовке кто то спрашивал кого то Нет ли последней газеты с предложением очередной сатанинской истории? Она даже не испугалась сначала. Тема была, в общем-то, не новой, и она уже привыкла к ее упоминанию, стараясь просто исключить из своего сознания все, что связано с ней.